Есть книги хорошо написанные, есть книги плохо написанные. Неприязнь XIX века к романтизму — это ярость Калибана, невидящего в зеркале своего лица. Чья-нибудь нравственная жизнь может порой оказаться сюжетом художника, однако вся нравственность художника в совершенном применении несовершенных средств. Ни единый художник не желает что-либо доказывать,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 Всё искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайлд, 1891 год. Глава первая. Мастерская была пропитана пряным ароматом роз, и когда лёгкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду между деревьями, в открытую дверь вплывал удушливый запах сирени или тонкое благоухание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 «Слишком много себя самого. Честное слово, Бэзил, я не знал, что вы до того тщеславны. Я, право, не вижу никакого сходства между вами, у вас такое суровое, сильное лицо и черное, как уголь, волосы, этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков роз. Ведь, дорогой мой Бэзил, он нарцисс, а вы...»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 В траве дрожали белые маргаритки. Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы. «К сожалению, мне сейчас надо идти, Бэзил, сказал он. «Но я не уйду, покуда вы не ответите мне на тот мой вопрос». «Какой вопрос?» — спросил Бэзил Холвард, не поднимая глаз от земли. «Вы прекрасно знаете, какой». «Нет, не знаю, Гарри». «В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину». «Я сказал вам настоящую причину?» «Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много себя самого. Но ведь это ребячество». «Гарри», — сказал Бэзил Холвард, глядя ему прямо в глаза.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 «Или же говорит вам всё, кроме того, что вы бы хотели знать». «Бедная леди Брэндон, вы слишком жестоки, к ней, Гарри», — ответил рассеянно Холворд. «Мой милый, она пыталась открыть салон, а ей удалось просто открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею!» «Но скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?»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 Разве это очень тщеславно с моей стороны? Мне кажется, это немного тщеславно. Мне это тоже кажется, Гарри, но, согласно вашему определению, я должен быть для вас только простым знакомым. Любезнейший Безил, вы больше, чем просто знакомый. И меньше, чем друг. Нечто вроде брата, вероятно? Ну, братья, я не очень-то их люблю.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 в ее озлоблении против того, что она называет пороками высших классов. Народные массы чувствуют, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их собственным достоянием, и что если кто-нибудь из нас делает глупость, то он посягает на их привилегии. Когда против бедного Саутворка был начат бракоразводный процесс, то ведь их негодование было просто бесподобно,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 Не помню. Но вот чем для меня стал Дориан Грей. Уж одно присутствие этого мальчика. Мне он кажется почти мальчиком, хотя ему уже за двадцать. Одно уж его присутствие. Ах, не знаю, можете ли вы себе представить все значение этого. Он бессознательно выявляет для меня контуры новой школы, в которой должны слиться вся страстность романтизма и все совершенство классицизма. Гармония души и тела.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 и быстро зашагал взад и вперёд по саду. Немного погодя, он вернулся. «Гарри», — сказал он, — «Дориан Грейд для меня вдохновение в искусстве. Вы, может быть, ничего в нём не увидите? Я вижу в нём всё. Нигде его влияние не выражается так сильно, как в таких произведениях, где его собственный образ отсутствует».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 Мы забыли, что такое отвлечённое чувство красоты. Если мне суждено ещё прожить, я покажу людям, каково оно. И потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.